Глава 11. Когда гроза наконец отступила, а ведьма пришла в себя в отвратительном состоянии, в котором наконец опознала ужасное похмелье, она уже перестала понимать, какой сейчас день. Она сомневалась даже в том, что накануне действительно подобралась к путникам так близко. Разве она позволила бы им так легко ускользнуть? Однако, так или иначе, будь то заблуждение или смутное воспоминание, ведьма не решилась следовать за ними в изумрудный город. У мадам Марибель при текущем гнилом режиме осталось немало друзей, и до них наверняка дошли новости о ее кончине. Может за ведьмой уже выслали поисковые отряды? Пусть так. Как бы ее это ни раздражало, на время ей пришлось отказаться от идеи вернуть башмачки Нессы. За всю дорогу обратно в Кьямако она почти не отдыхала. Лишь ненадолго останавливалась поесть, чтобы поддержать силы, собрать немного ягод, погрызть орехи или пожевать сладкие коренья. Замок за время ее отсутствия не сожгли. Развед отряда волшебников все еще стояли лагерем у красной мельницы, в состоянии вялой и скучающей готовности. Няня увлечённо вязала себе нарядную накидку на гроб и составляла списки гостей для похорон. Почти все приглашенные уже сами переселились в мир иной, если, конечно, допустить, что в понимании няни такой существовал. Увидеть матушку Клач было бы славно, полностью согласна преувеличенно громко крикнула ведьма, потрепав няню по плечу. «Мне она всегда нравилась, и характер у неё был тверже, чем у этой жеманной глинды». «Да ведь ты сама души в глинде не чаяла», — ответила няня. «Все об этом знали». «Ну, это прошло», — отрезала ведьма. «Она предательница». «От тебя пахнет кровью. Иди помойся», — сморщила нос няня. «У тебя что, эти дни? Я никогда не моюсь, ты же знаешь». «Где Лир? Кто? Лир? А, да где-то тут», — она улыбнулась. В колодце смотрела? С годами это превратилось в старую шутку для своих. Это еще что за бред, пробормотала ведьма, найдя лира в музыкальном зале. Они все это время были правы, объявил он. Смотри, кого я наконец поймал после стольких лет. Это был тот самый золотой Карп, давний обитатель колодца. Ладно, если честно, все эти ли на крючок я его не ловил. Он уже был мертв, и я поднял его наверх в ведре. Но все равно, как думаешь, мы сможем когда-нибудь рассказать им, что он наконец попался? В последние месяцы Лир все чаще говорила с Сариме и ее семье так, будто они или их призраки все еще были здесь, просто затаились где-то за поворотом винтовой лестницы в башне, сдерживая смешки от того, что игра в прятки так затянулась. Остается только надеяться, ответила ведьма. И вдруг она задумалась, они безнравственно ли воспитывать детей в привычке вечно надеяться? Ведь в конце концов, так им будет еще сложнее смириться с тем, как устроен мир. Все остальное тут без меня было в порядке, да, ответил Лир, но я рад, что ты вернулась. Она буркнула что-то невразумительное в ответ и пошла поприветствовать Чистре и его болтливое племя. Вернувшись в свою комнату, ведьма подвесила на веревке старое зеркало, но старалась в него не смотреть. Ужасное предчувствие подсказывало ей, что она покажет ей Дороти, а ведьме вовсе не хотелось видеть ее снова. В этом ребенке было нечто знакомое безоговорочная прямота, взгляд, не затуманенный ни стыдом, ни сомнением. Она была не менее естественной, чем, скажем, енот или папортник или падающая звезда. «Неужели дело в нор?» — задумалась ведьма. «Может, Дороти напоминает мне, какой была нор в том возрасте?» Однако в ту пору ей особое дело не было до нор, несмотря на то, что лицо девочки было уменьшенной, более нежной копией черт Фьера. Помимо заботы о младшем брате и сестре, ведьма никогда не питала радостных чувств к перспективе иметь собственных детей. В этом отношении она всегда чувствовала себя еще более одинокой, чем из-за цвета кожи. Нет. И все же, несмотря на и намерение избегать зеркала, она бросила взгляд на его затертую, потускневшую поверхность. «Ведьма с колдовским зеркалом», — подумала она. «Но кого еще мы видим в отражении, кроме себя? В этом и проклятие». Дороти напоминала ей ее саму в том возрасте, каким бы он ни был. Годы вовелься. Вот она зеленая девочка, застенчивая, нескладная, приниженная. Чтобы ноги не промокли и не заболели, она хлюпает сквозь вязкую жижу в склизких штанах из кожи болотного копытника и непромокаемых сапогах. Мама беременная панцы, грузная точно баржа, мама месяцами безостановочно молится о том, чтобы на этот раз на свет появился здоровый ребенок. Мама выливает в грязь выпивку из бутылок. И выбрасывает дремотные листья. Няня заботится о маленькой Нессе, носит ее на спине, словно в люльке, на ежедневные поиски угревидных рыбок, и гольчатых цветов и бобовых стеблей. Несса все видит, но ни к чему не может прикоснуться страшное проклятие для ребенка. Неудивительно, что потом она всю жизнь верила в того, кого не могла видеть, в мире, в котором ничего нельзя подтвердить прикосновением. Во имя искупления своей вины папа берет зеленую девочку с собой в поход к родственникам черепашьего сердца. Его многочисленная разветвленная семья живет в сплетении хижины подвесных настилов, скрытом в кронах подгнивающих, широколистных гибкодревов. Квадлинги, привыкшие сидеть на корточках, склоняют головы. От их жилищ, от их кожи исходит запах сырой рыбы. Они боятся у низкого проповедника, отыскавшего их в этой жалкой деревушке. Я почти не помню отдельных лиц, кроме одной старухи-родоначальницы, беззубой, но гордой. Квадлинги после первых робких раздумий подходят не к священнику, а ко мне, зеленой девочке. Она уже не я, я была ею слишком давно. Она другая, непостижимая и плотная, как завеса тайны. Она стоит так же, как стояла Дороти, не моргая. И некое врожденное мужество заставляет ее выпрямить спину. Плечи расправлены, руки по швам. Она безмолвно принимает прикосновения чужих пальцев к своему лицу. Без содрогания исполняет долг миссионерки. Папа просит прощения за смерть черепашьего сердца. Событие где-то пятилетней давности. Он говорит, что это его вина. Он и его жена оба полюбили этого стеклодува Квадлинга. «Что мне дать вам, чтобы искупить вину?» — спрашивает папа. Девочка Альфаба думает, он сошел с ума. Думает, что они его даже не слушают. Они загипнотизированы ее странностью. «Прошу, простите меня», — говорит он. Лишь старая родоначальница откликается на эти слова. Возможно, она — единственная, кто по-настоящему помнит черепашье сердце живым. У нее взгляд ящерицы, которую застигли в момент, когда она высунулась из-под камня. В народе с такими расплывчатыми моральными принципами мало что считается неправильным. Для нее предмет их встречи — таинственная и сложная сделка. Она говорит что-то вроде «мы не снимаем вину, не снимаем и не ради черепашьего сердца, нет», и бьет папу тростником по лицу, оставляя тонкие полосы порезов. Я была лишь свидетельницей. Меня тогда еще не было по-настоящему в живых, но я видела. Именно с этого удара началось его падение. Я видела его потрясение. Папа никогда не задумывался, что в нравственной жизни могут существовать грехи, которые нельзя простить. Он бледнеет, делается матово-белым, как луковица, не считая капель крови в тех местах, куда пришли ее удары. Возможно, у нее есть полное право поступить так. Однако в глазах папа она превращается в старую кумбрийскую ведьму. Я вижу ее, своенравную, гордую. Ее моральный кодекс не допускает прощения, потому она тоже находится в плену собственных рамок, хоть и не подозревает об этом. Она ухмыляется, обнажая десны, воплощенная угроза, и кладет тростник себе на ключицу так, что его оперенный кончик опускается ей на шею, словно ожерелье. Папа указывает на меня и говорит: не мне, а им всем. Разве этого наказания недостаточно? Девочка альфаба не умеет. Не может видеть в отце сломленного человека. Она лишь чувствует, как его излом передается ей. И за дня в день его привычки ненависти и самоненависти калечат ее. И за дня в день она испытывает в ответ только любовь к нему, потому что не знает другого пути. Я вижу себя там, маленькую молчаливую свидетельницу с широко распахнутыми глазами, как у Дороти. Я, она, глядит на мир, слишком ужасный для понимания, но верит по неведению и невинности, что под нерушимым союзом вины и обвинения сокрыто более древнее соглашение иных сил, более благотворное, способное как связать, так и освободить. Древние обычаи искупления, чтобы нам не приходилось терзаться виной и стыдом вечно. Ни Дороти, ни юная Эльфаба не могут произнести это вслух, но вера сияет в их глазах». Ведьма взяла зеленую стеклянную бутылку с обрывком этикетки ⁇ Чудо Элли ⁇ и поставила ее на тумбочку возле кровати. Она стала принимать перед сном положки древнего эликсира, надеясь на чудо, ища какое-то правдоподобное объяснение роскозни девочки Дороти, будто она прибыла сюда из страны совсем иной. Не просто из реальных земель за пустыней, но из совершенно иного геофизического бытия. Возможно, даже метафизического. Волшебник тоже утверждал нечто подобное о себе, и если гном был прав, то и ведьма чести имела такое происхождение. По ночам она пыталась научиться обращать внимание на периферию снов, запоминать детали. Это немного напоминало попытку заглянуть за края зеркала, но, как она вскоре поняла, приносило больше плодов. Но что она видела? Всё мерцало, как чадящая свеча, но более резко, нестерпимо. Люди двигались короткими, дерганными рывками. Они были бесцветными, вялыми, словно пьяные или безумные. Дома вздымались в небо высокими жестокими громадами. Гудел ветер. На этом фоне то появлялся, то исчезал, то шел куда-то волшебник. В этом мире он выглядел довольно скромным, тихим человеком. Однажды в окне лавки, из которой волшебник выходил с унылым видом, ведьма разглядела какие-то слова и колоссальным усилием воли заставила себя проснуться, чтобы записать их. Однако ей они казались совершенной бессмыслицей. Ирландцев не нанимаем. Потом в одну ночь ей приснился кошмар. И снова все началось с волшебника. Он шел по каким-то песчаным холмам, дул яростный штормовой ветер и колыхал высокую серую траву, тысячи тысяч жестких стеблей, похожих на острую осоку, которую избила Фрекса старая Квадлинская родоначальница. Волшебник остановился на широкой ровной полосе. Он снял одежду и посмотрел на часы у себя в руках, словно запоминая исторический момент. Затем двинулся вперед голый и сломленный. Когда ведьма поняла, к чему именно он приближается, Она с воплем попыталась вырваться из сна, но не смогла. Перед ним расстилался мифический океан. Волшебник вошел в воду. По колено, по бедра, по пояс. Он замер, дрожа, зачерпнул пригоршню воды и плеснул себе на голову, словно совершая обряд покаяния. Потом он двинулся дальше и исчез в волнах, как святая Элифаба из водопада, скрывшаяся за водной завесой. Море раскачивалось, словно в землетрясение, извергало пену на песчаный берег, гремело, как литавры, Но по ту его сторону не было ничего. Вновь и вновь море отбрасывало волшебника обратно к берегу, и вновь и вновь он шел вперед, с каждым разом все более измученный. Какая несгибаемость, какая решимость! Неудивительно, что ему удалось подчинить себе целую страну. Сон завершился тем, что его выбросило в последний раз, и он зарыдал в отчаянии. Ведьма проснулась, давясь и задыхаясь. Ее переполнял невыразимый ужас. В ноздрях стоял запах соли. После этого случая она избегала пробовать чудодейственный эликсир. Вместо этого она приготовила особое зелье, объединив рецепты из поваренной книги няни и примечания из гримуара, зелье, помогающее не спать. Она боялась засыпать, чтобы не видеть снова эту жуткую водную бездну и это от отчаяние, лучше уж смерть. «Няня мало что могла сказать о кошмарах. У твоей матери они тоже были». Вспомнила она наконец. Она рассказывала, что видела во сне неведомый город гнева. Но она и вправду так злилась из-за того, какой ты уродилась, знаешь ли. Я имею в виду физически, детка, не смотри на меня так. Любой матери нелегко принять, что она произвела на свет зеленокожую девочку. Вот она и глотала эти пилюли, как леденцы, когда носила Ниссарозу. Если бы малютка Ниссароза была жива и затаила бы зло, то в каком-то смысле она могла бы обвинить себя в том, что с ней стряслось. «Но откуда у тебя эта зеленая бутылочка?» — спросила ведьма, наклонившись к здоровому уху -няне. «Посмотри на него, нянюшка милая, и попробуй вспомнить». «Думаю, купила его на барахолке», — ответила та. «Ох, как я умела выгадывать деньги!» «Лучше бы ты умела рассказывать правду», — мелькнула в голове у ведьмы. Она с трудом подавила желание разбить зеленую стекляшку. «Как крепко мы все связаны узами семейного гнева», — думала она. «Никто не в силах освободиться».